Глава 21. Человек без маски. «Марк», — повторил Адам уже более уверенно, — «как ты это объяснишь?» От волнения он даже перешел с обычного подчеркнутого уважительного обращения «вы» на обычное и свойское «ты». Настолько впечатлило его увиденное. Еще немного, и он, наверное, от удивления даже свои очки бы снял, в которых находился даже сейчас, ночью, в темном переулке. Я же смотрел на человека в маске, вернее, уже человека без маски, и мне нечего было ответить безопаснику. Потому что я никогда в жизни этого человека не видел и не встречал. Ни в этой жизни, ни тем более в прошлой. У него было длинное, бледное, почти белое лицо — И такие же белые волосы до плеч, спадающие прямыми ровными прядями. Глаза были закрыты, а рот, наоборот, чуть приоткрыт, будто он пытался вдохнуть напоследок побольше воздуха. Из-за этого его крючковатый нос будто согнулся еще больше, напоминая птичий клюв. Настолько, что в какой-то степени даже казалось, что маску с него и не снимали. — Марк? — опять не выдержал Адам. — Да что? — я развел руками. — Я понятия не имею, кто это впервые его вижу». «Серьезно?» — недоверчиво спросил Адам. «Впервые видишь? Этого человека впервые видишь? Такого не может быть». «Да я же память терял, ну...» «Ну, в таком случае я ее обновлю». Адам вздохнул. «Дело в том, что этому человеку совершенно не место в каком-то занюханном переулке, да еще и ночью, да еще и в компании странного и сомнительного парня, вопросов по которому намного больше, чем ответов». Это Мартин Вермиллион. Чтобы ты понимал, это самый старший сын нынешнего патриарха клана Вермилион. А клан Вермиллион — это, чтобы ты знал... Я знаю про них, — перебил я Адама. Не то чтобы прям много, но про то, что у них завод, выпускающий всякие напитки, в том числе и знаменитый пляж, я в курсе. Ну да, ты же выиграл конкурс, который они проводили в вашей академии. Адам кивнул. Тем страннее все то, что ты мне только что рассказал, не находишь. Что могло понадобиться такому человеку, как вермелион здесь и в такое время? Для чего ему заказывать сбор информации о молодых магах? «Слушай, откуда я знаю?» «Я развел руками, тоже переходя на ты. Ты же видел видео с дрона. Он напал на меня первым». «Ты мог его спровоцировать». Адам пожал плечами. «Черт возьми, Марк, ты понимаешь, во что ты вляпался?» Я, конечно же, не понимал, поскольку все еще слабо представлял себе, кто такой этот Мартин Вермиллион и что за ним стоит. Но одно я знал точно. Если бы я на протяжении всей своей жизни не вляпывался, если бы необходимость выпутываться из какой-то сложной ситуации не возникала сотни раз за всю мою жизнь, то я бы не стал тем человеком, которым я являюсь. И хорошо, что Адам не знает, каким человеком на самом деле я являюсь но в любом случае подобные ситуации дают мне возможность неплохо держать форму, так сказать. А во что мы все вляпались, нам еще предстоит выяснить. Я покачал головой, внимательно глядя на Адама. На твоем месте я бы задавал другие вопросы. Не как он здесь оказался, а почему он пытался устранить юных магов и как это все связано с тротлистами. Не переживай, Марк, все выясним. Адам потихоньку возвращал себе самообладание и спокойствие. «И какие вопросы надо задавать в этой ситуации, тоже определим. За это ты, опять же, не переживай». «Я и не переживаю», — спокойно ответил я. «Если бы я переживал, если бы сомневался, то я бы вас вообще не вызвал». «И что бы тогда делал?» Адам покосился на меня, чуть повернув голову. «Казнил бы его?» «Сделал бы, что нужно», — уклончиво ответил я. «На самом деле все было действительно не так просто, как я бы хотел продемонстрировать». «А вот что теперь будете делать вы?» «Хороший вопрос», — медленно ответил Адам. «Для начала надо выяснить, что вообще с ним происходит. Почему он так замер?» «Понятия не имею», — честно признался я. «Я пытался отключить его через задушение, а он раз и застыл». «Интересно, откуда ты вообще знаешь о том, что таким образом можно отключать людей?» «Ну, я же оборванец уличный, или что-то вроде. На улицах и не такого нахватаешься». Выглядит его странная кома так, будто это... Хм. Адам задумался. Как будто это какая-то инкапсуляция. Способ отгородиться от всего внешнего мира. Не допустить его до себя. Но зачем? Чтобы не выдать какой-то информации, естественно. Я усмехнулся. Иные шпионы и диверсанты, оказавшись в сложной ситуации, глотали яд, чтобы не выдать на допросе важной информации. А у иных на подобные радикальные действия смелости не хватает. «Думаешь?» — Адам задумчиво пошевелил пальцами. «Вообще, насколько я знаю, о Мартине вермелионе ходили не самые лучшие слухи. В том смысле, что его не назвать образцовым представителем человеческого вида. И про трусость там тоже что-то было. В общем, не самый приятный в общении человек. Надменный, грубый, зато очень хитрый». Я молча развел руками, показывая, что совершенно не удивлен. Но все равно это член древнего, очень уважаемого и богатого рода, продолжил Адам. Его, как минимум, будут искать, и уже скоро. Если не потеряют, то не будут, нахмурился я. Когда его начнут искать, когда до вас дойдет информация, что его ищут, не скрывайте, что он у вас. Вы нашли его в таком состоянии, и так как на лицо воздействие какого-то неизвестного типа, с которым Виата еще не сталкивалась, это становится делом национальной безопасности, например. — Соответственно, вы не можете выдать его в таком состоянии родственникам, пока не выясните, что с ним произошло и как это исправить. Ну а когда исправите, естественно, надо будет допросить пострадавшего, чтобы выяснить, что с ним произошло. Это еще на пару-тройку дней. А уж если в процессе допроса он неожиданно проговорится о каких-то незаконных вещах, к которым он приложил руку, это уже повод не отпускать его вовсе. — Твои предложения, они прямо на грани фола. Адам покачал головой. Это все может плохо для нас закончиться. — Может. А может все сложится и по-другому. Мы выясним что-то такое, что закончилось бы для нас намного хуже, если бы мы продолжали оставаться в неведении. Тебе повезло, что я как раз из тех людей, что не отбрасывают самые маловероятные варианты, а изучают и прорабатывают их. — Я знаю, — улыбнулся я. — Именно на это я и рассчитывал, когда звонил тебе. — Ладно, мы его забираем, — наконец решился Адам. «Видео, которое ты мне показывал, нигде не должно светиться. Надеюсь, ты это понимаешь. И вообще никаких утечек информации, даже своим нельзя рассказывать. После того, как внезапно оказалось, что даже член такого рода, как вермилион может быть предателем, замешанным в убийстве других магов, я готов подозревать вообще всех. Или, по крайней мере, очень многих. Нет, Адам, мои ребята вне подозрений. Я покачал головой. Даже лютос хоть он и мудак в какой-то мере». «Марк, когда я говорю «подозревать всех», я имею в виду и в первую очередь Марка», — Адам усмехнулся. «Так что извини, но твоим словам я верить не собираюсь, и у меня есть еще одна просьба к тебе». «Это просьба из разряда тех, которые выполнить в интересах непросящего, но просимого», — уточнил я. «Она самая. Так вот, просьба такая. Не влезай, пожалуйста, больше ни в какие подобные истории». По крайней мере, до тех пор, пока мы не придумаем, как допросить вермиллиона. В противном случае, мои подозрения о том, что ты на самом деле должен не разгуливать по улицам, а сидеть в соседней с Мартином камере, оформятся в абсолютную уверенность. Как минимум, от этого моя собственная жизнь станет хоть немного поспокойнее. Ты меня понимаешь? Что ж, теперь, после того, как человек в маске, если не устранен, то как минимум выведен из игры, «Моя жизнь тоже станет поспокойнее. Так что, по идее, никаких больше причин лезть в бутылку у меня нет. Пусть оно так и останется до тех пор, пока они не разбудят этого типа и не устроят ему допрос с пристрастием». «Понимаю», — кивнул я в итоге. Пришлось подождать, пока Адам и его ребята погрузят вермиллиона в фургон. Так как сюда я перенесся через портальную метку, то мне пришлось напроситься с ними, чтобы меня доставили в помещение базы. Они, конечно, согласились, и через 20 минут я уже стоял перед гаражной дверью. Воспользовавшись уже местным порталом, я перенесся обратно в академию и оказался на складе забытых вещей. Бармур, смотритель, который даже в столь поздний час находился на своем месте, проводил меня ненавидящим взглядом, когда я проходил мимо, но, помня наказ директора, ни слова не сказал. Вот и отлично. Вот и ладно. Если он ни слова не сказал даже мне, то другим не расскажет об этом инциденте и подавно. Никого не встретив, я тихо прокрался в свою комнату, убедился, что Нокс спит, быстро разделся и лег в кровать. До подъема оставалось еще больше часа. Успею даже поспать. Утро началось, как обычно, с сигнала побудки. После почти бессонной ночи открывать глаза было немного тяжелее, чем обычно, но я заставил себя это сделать. Надо полностью соответствовать тому, как я выгляжу и как веду себя в обычные дни, когда хорошо высыпаюсь и отлично себя потом чувствую. Никаких подозрений на мой счет ни у кого не должно было возникнуть. Нокс, как обычно, вставать не хотел и секунд тридцать мычал и затыкал уши подушкой, после чего, наконец, сел на кровати и посмотрел на меня, пробубнив сонно. «О, Марк, привет!» «Приятно познакомиться!» — я усмехнулся. «Ты только узнал, как зовут твоего соседа по комнате?» «Нет, я... ты...» Нокс поднял указательный палец кнул на меня, на дверь, обратно на меня, нахмурился. «Приснилось, что ли?» «Что приснилось?» Слегка напрягся я. «Да почудилось, будто я ночью проснулся, а тебя нет в комнате. Я даже встал, подошел, пальцем потыкал, чтобы убедиться, что тебя нет. Лег обратно в кровать, думал подождать, когда ты вернешься, и спросить, где ты был, да заснул. А вообще, можно заснуть внутри сна?» «Внутри сна можно даже проснуться», — заверил я Нокса. Так что не переживай, ты не съехал с катушек, все нормально. Ну, относительно, конечно. Но если ты пока еще способен разделять реальности сон, то все нормально. Ага. Нокс перевел взгляд на свою руку и внезапно ущипнул сам себя. Ай, ну, точно не сплю. А тогда, значит, спал. Интересно, где ты был? Ну, в смысле, где, как я думал. Ну, в смысле, во сне моем. Я понял, заверил я Нокса. Но ответить-то я тебе не могу. Это же твой сон. «Я тут ни при чем? «И то верно», — согласился Нокс и откинул одеяло. «Ладно, если в следующий раз такое приснится, я обязательно дождусь, когда ты вернешься, и спрошу, где был. Интересно же». «Нет, неинтересно. Так что я, наоборот, надеюсь, что подобного не повторится. Я на всякий случай проверил телефон, хотя и прекрасно знал, что никаких сигналов за ночь он не издавал, иначе я бы проснулся даже от его вибрации». Сообщений, ожидаемо, не было, а вот видео, наличие которого я проверил тоже, было на месте. А значит, даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств, не знаю, каком именно, но знаю, что оно возможно, у меня будет чем обелить себя, доказав, что первым напал именно человек в маске. Из-за того, что Нокс все еще был погружен в раздумья о своем ночном сне и двигался со скоростью пьяной улитки, на завтрак мы пришли одними из самых последних. Ванесса, которая явно ждала нас, сразу же привстала на своем месте и помахала рукой, привлекая мое внимание. «Как дела?» — спросила она, когда мы сели на свои места. «Выглядишь как-то... не так, как всегда. Не идеально. Вот же наблюдательное!» Умудрилась все же догадаться, что моя ночь была далека от статуса безмятежной. «Ты знаешь, всю ночь какая-то чушь снилась». Я вздохнул как будто я кого-то преследую, пытаюсь поймать, загоняю в угол, дерусь с ним. Короче говоря, хрень-то еще, я почти не отдохнул. — А мне так вообще снилось, что Марк куда-то делся прямо посреди ночи, — встрял Нокс, размазывая по тарелке картофельное пюре. — Будто я проснулся, а его в кровати нет, а потом снова заснул, проснулся уже утром, и вот он. Приснится же. — Да и мне тоже не очень спалось, — призналась Ванесса. Постоянно было какое-то чувство тревоги непонятное. Посыпалась раз пять за ночь, потом долго уснуть не могла. Последний час вообще пролежала, гипнотизируя потолок. Магнитные бури, что ли, какие-то? Как спал Лютес, мы узнать не смогли. Несмотря на то, что мы теперь состояли в одной команде и делали одно дело, он не стал подсаживаться к нам в общем зале и остался там же, где сидел, когда мы были противниками. Да, в общем-то, нам не особо интересно было, как он спал. Мне, по крайней мере. У нас есть какие-то планы на это воскресенье? — спросила Ванесса, изящно держа двумя руками чашечку с кофе. «У нас это у кого?» — уточнил я. «У нас». Она отняла одну руку от чашки и обвела зал рукой, очевидно подразумевая нашу группу. «Нет, планов нет», — ответил я, тоже стрельнув глазами по сторонам и убедившись, что нас не подслушивают. Никаких сообщений не поступало. «Отлично. А у тебя есть какие-то планы?» Я покосился на Ванессу, которая смотрела на меня с самым невинным выражением лица, на какое только способна. «Обычно, когда ты так говоришь, это означает, что планы у меня есть, только я о них не знаю». «Ну, не то чтобы...» — она притворно потупила взгляд. «Давай ближе к делу. У моего брата, который самый младший, в воскресенье будет день рождения. Ну, на самом деле он в пятницу, но празднование перенесли на воскресенье. Дай-ка угадаю» чтобы ты тоже смогла присутствовать». «Ты, как всегда, совершенно прав», — Ванесса кивнула. «Мой отец слегка повернут на идеи семьи и семейных праздников. Собственно, тот ужин, на котором мы присутствовали, тоже был сугубо его инициативой, поэтому он хочет, чтобы и это мероприятие тоже прошло в кругу семьи». «И я...» — я поднял бровь, поторапливая Ванессу. «И ты тоже формально считаешься частью семьи». Ванесса снова потупила взгляд, но теперь уже всерьез. «Поэтому тебя там тоже хотят видеть». «Кто?» — удивился я. «Да все». Ванесса пожала плечами. «Даже бабушка Фи. Знаешь, что она сказала про тебя? Какой воспитанный и умный молодой человек». «Да наплевать, кто там что сказал». Я поморщился. «Ви, это все, конечно, очень приятно, про семью там и все такое, но... Ну, пожалуйста!» Ванесса сделала щенячьи глазки. Что я там буду без тебя делать одна? Я ж там со скуки повешусь, или лукаса прибью, или еще что-нибудь сделаю. А в общем-то, если подумать, то почему бы и нет? У этого мероприятия будет как минимум один несомненный плюс. Я с гарантией не влезу ни в какую очередную историю из серии тех, в которые Адам меня попросил не лезть. Вряд ли тротлисты нападут на меня в особняке Тюдор. Вряд ли кто-то из самих Тьюдор или их гостей окажется еще одним человеком в маске. Вряд ли на особняк грохнется метеор, вызванный каким-нибудь магом. Хотя полной уверенности ни в чем из этого списка у меня, конечно же, не было. Но все равно вряд ли. Так что может случиться так, что предложение Иванессы — это самый лучший вариант для меня провести этот выходной день. Не самый желанный, но самый лучший. Ладно, я вздохнул. Я с тобой. «Ура!» Ванесса аккуратно поставила чашку на блюдце, приникла ко мне и чмокнула в щеку, после чего игриво укусила замочку уха и прошептала. «Ты не пожалеешь!» «Но мне почему-то казалось, что пожалею!»